Глава 24. Мне в госпитале поверили. Пусть и не сразу, но все же поверили. Не знаю почему. Может, потому, что никто не знал толком, что с этим делать. А я вроде что-то конкретное предложил еще уверенным голосом. А ведь раньше, оказывается, подобные укусы здесь лечили только ампутацией. Укушенное место чернело, вскоре над ним начинал колебаться воздух, и это было уже смертным приговором. Правда, одержимыми от таких укусов не становились, просто умирали. То есть совпадение с моим прежним опытом было все же не стопроцентное. Принимал раненого тот самый врач деец что встречал меня несколько дней назад с той же самой рослой медсестрой. Ногу раненого сунули прямо под огромную операционную лампу, или как там она правильно называется, и это почти сразу принесло заметное облегчение. более слабело. Раненый, молодой парень лет 30 с небольшим, до этого только стонать мог, а тут даже попытался сесть и заговорил, не забыв, к слову, еще и спасибо сказать. — Насколько я помню, под светом надо держать постоянно, пока рано не затянется, — сказал я на прощание. — Откуда ты это знаешь? — подозрительно спросил врач, но я сделал вид, что его не услышал, и вышел из приемного покоя. Люси сидела на диванчике в холле, листая какой-то старый журнал, из тех, что валялись на столиках еще с былых времен. Тех, когда больница существовала в самом обычном штатном режиме. До всяких пандемий. Надо же, ждет, а я чуть не забыл, что она здесь. Мне почему-то показалось, что она уехала с кем-то другим. «Закончили — Закончили? — спросила она, поднимаясь и откладывая журнал. — Все, можем ехать, — сказал я, направляясь к выходу. На крыльце как-то сразу зазнобило. Похоже, что больше от нервов, чем от холодного ночного ветра. Постоял, прищурившись и подставив лицо ветру. Потом пошел к пикапу. Люси шла рядом молча. Также молча села в кабину. Печка заработала быстро. Погнала теплый воздух, быстро задавивший озноб. Я, наконец, немного расслабился. Проехали мимо дома Реджи. Там до сих пор было людно. У крыльца мигала всеми фонарями полицейская машина. Большой фордовский пикап со светоотражающими надписями и полосами. Много людей вооружилось чем-то серьезнее пистолетов. У всех в машинах было оружие, но смысла в нем уже не было. Никто никому ничем не угрожал. Когда подъехали к дому Люси, она спросила. «Зайдешь?» «Вот оно. Теперь надо что-то отвечать». «Ты уверена, что это все вовремя?» Спросил я осторожно, судорожно, придумывая повод для отказа. «Я же не в постель тебя сразу приглашаю?» Как-то не слишком весело улыбнулась она. «Мне бы хотелось поговорить». «Поговорить?» — повторил я, по побарабанив пальцами по рулю. — Да, наверное, нам поговорить надо. Ты права. Может, оно и лучше будет. Расставим, так сказать, все точки над всеми буквами. И к тому же, что-то объяснять надо до того, как обо мне начнут говорить. Правда, я бы с куда большим удовольствием сейчас до своей постели добрался и спать завалился. Адреналиновый запал куда-то ушел, вместо него пришла вялость и желание забиться в нору под одеяло. Прихватил дробовик, с которым сегодня уже не хотелось расставаться, выбрался из кабины. Люся пошла вперед, открыла дверь ключом, кивнула. «Проходи». «Спасибо». В доме было тепло, тихо, уютно. Слышно лишь, как громко тикают старинные восьмиугольные часы, висящие на стене. У меня в Москве в доме почти такие же. Я их купил на блошином рынке Портабелла, что в лондонском Нотинг Хилле, и назвал их «Мечта Мапуи» кто читал, тот вспомнит, о чем это. «Садись». Показала она на диван, но я благоразумно свалился в кресло на всякий случай. «Хочешь кофе или еще чего-нибудь?» «После кофе не засну». «Пиво? Покрепче чего-нибудь?» «Пиво, пожалуй, было бы кстати». Она ушла на кухню, которая в этом старом доме была обычной, а не отгороженной стойкой частью комнаты. Хлопнула дверца холодильника. Затем Люся вернулась в гостиную с двумя бутылками Бадвайзера. Пиво было холодным, но я вроде как согрелся уже. «Расскажешь что-нибудь?» Она уселась в кресло напротив меня, закинув ногу на ногу. «Что именно ты хочешь услышать?» Она немного задумалась. Явно вопросов до этого конкретно не формулировала. Потом все же спросила. «Ты как почувствовал трупоедов? Я точно знаю, что ты их чувствовал. Я их вообще чувствую». «Ну, на некотором расстоянии». Для наглядности я расставил ладони примерно на полметра. «А это черная трава на лестнице, в подвал. Ты откуда про нее знаешь?» «И про свет на рану». «Давай так». Я чуть подался вперед, опершись на подлокотники. «Я тебе все-все расскажу. Только в обмен». «В обмен?» Немного озадаченно переспросила она. «В обмен», — подтвердил я. «И чего ты хочешь?» «Мне нужен доступ в базу чужих». Тех, что прошли через вас, то есть Гарден-Сити. — Ты чужой? — напряглась она. — Меня по отпечаткам кто проверял? И прочему. Я уставился ей в глаза. Она моргнула и отвела взгляд. — Да, все верно. Тогда зачем? Я ищу кое-кого. Кого-то, кто может быть в этом списке. Люси молча смотрела на меня достаточно долго для того, чтобы я задумался над тем, Что нам делать, если она сейчас попытается поднять тревогу и сдать меня как чужого? Но ничего такого не случилось. Она лишь приложилась к бутылке Бадвайзера, затем спросила. — А кто ты все же? — Я аномалия, — подпустил я загадочности. — Это пока все, что могу тебе сказать. Если мы договоримся о том, что ты дашь мне заглянуть в базу данных, то расскажу намного больше. Она вообще секретная, та самая база? — Нет, но это служебная информация». Вроде как даже возмутилась она. «Ну и ты у меня служебную выпытываешь». Выдвинул я контраргумент, который ей крыть пока было нечем. «Давай соблюдать интересы сторон. Или не соблюдать в равной мере. И еще. Пообещай мне, что сразу после того, как я тебе все расскажу, ты не побежишь докладывать, что вот, пожалуйста, человек-аномалия». «А почему?» «Потому что тебе от этого повышения…» А меня задолбают всякими исследованиями, обследованиями и тысячами-тысячами вопросов. Я уже это проходил. Больше не хочу. — Где проходил? — Это относится уже к закрытой информации. То, что идет на обмен. — Меняемся? Она опять надолго задумалась. Потом вдруг встала, взяла со стола лэптоп, открыла. Я услышал, как компьютер тихо зажужжал, включившись. Она поправила очки и с сосредоточенным видом поводила пальцем по тачпаду. Время от времени, щелкая по нему пальцами, затем спросила, глядя на меня поверх экрана. «Кого ты ищешь?» «Называй имя. У меня здесь все по алфавиту». «Моя фамилия». Она удивленно вскинула брови, а я решил, что так любой поиск найдет нужное. Фамилии всего одной буквы отличаются. Вот если бы я сказал «Бирюкова», а искал «Бирюков», то мог бы и промахнуться. Я все же оторвал задницу от кресла, обошел стол и навис у нее над плечом, заглядывая в экран. Ага, меню поиска несложное. Если добавлять возраст и пол, то только сузит критерии. Не более чем. А так, похоже, фамилий вполне достаточно. «По буквам давай», — сказала она. Я продиктовал. После недолгого молчания она сказала. «Нет совпадений. Такой человек через нас не проходил». Она даже не поняла по фамилии, что речь идет о женщине. Действительно, на экране была видна надпись «Но «No Матч». У меня от души отлегло, но не до конца. «Попробуй еще раз, набери Дроздова». «По буквам», — повторила она. Появился какой-то Дрозденко с совпадением в какие-то проценты, как сообщил компьютер. «Пол мужской, возраст под 50, Не она. Не подходит?» «Нет». — сказал я, чувствуя, как настроение исправляется с каждой секундой. — Никак не могли пропустить? — спросил я уже для очистки совести. — Нет, никак. Да и не так много чужих здесь прошло. С пару десятков. А я подключалась к общей базе. — То есть мы вообще всех чужих проверили, я правильно понял? — Правильно. С этим закончили? — Абсолютно. — объявил я и вернулся в кресло, схватив со стола свою бутылку. — Твоя очередь задавать вопросы. — Хорошо. Она вернула лэптоп на стол, закрыв крышку. «Еще раз. Ты чужой?» «Нет», — бодро соврал я. «А кто ты, местный?» У них уже слово образовалось. «Локал». Новое значение старого слова. Впрочем, у слово «чужой», «альен», тоже новое значение. «И не местный. Я дубль. Аномалия». Она вздохнула, помотала головой, словно отгоняя лишние мысли, затем спросила. Дубль это как? Множественностью миров тебя не удивишь уже, так? Теперь не удивишь. Чужие, которые проваливаются из других миров, не имеют, не знаю как сказать, аналогов в этом мире. Верно? Нет. Пока ни отпечатки пальцев не совпадали ни разу, да и просто по данным не получается. Вот это и хорошо, вот поэтому я пока могу врать. Мне даже будут верить. Главное, не завраться. А пиво на радость хорошо пошло. Уже и бутылка уговорилась. «Еще?» «Не откажусь», — поставил я бутылку на стол. Люси ее сразу забрала и ушла с ней на кухню. Я услышал, как бутылка упала в мусорное ведро. Пластиковое, судя по звуку. Опять открылся холодильник. Опять же по звуку понял, что бутылки в двери стоят. «Держи», — протянула она мне уже открытую, зайдя в комнату. «Продолжай». «Все очень просто. Множественно не только миры, но и люди». — Как так получается, расскажу в другой раз, если тебе будет интересно. Я быстро припомнил лекции Милославского. — Получается, что сюда попадают те, у кого здесь нет других версий. Так, наверное, лучше сказать. — А ты? — А я уже не в первом мире. И попал сюда не случайно, а прошел намеренно. Просто, просто не совсем туда, куда шел. — И здесь есть другой ты? Она ткнула бутылочным горлышком в моем направлении. — Был. Другой я, который жил здесь, застрелился. Как бы освободил место. Иначе, я думаю, я бы сюда никогда не попал. То есть, по факту, я и есть тот же самый человек, который... Ну, чьи документы ты видела? И там, в своем мире, ты жил в Гренбе-Колорадо? Да, без всякого усилия соврал я. Не надо лишнюю информацию выдавать все же. Пусть будет так. Меньше подозрений и проще для понимания. И ты здесь очутился в своем доме? «Совершенно верно. Я и пытался попасть в свой дом, только угодил в другую его версию. Как-то слишком сложно для моего понимания. У тебя есть бумага и карандаш? Давай рисовать, так проще». Я попытался вспомнить те графики, которые вырисовывал покойный профессор. «Не дна ему ни покрышки».